Луд Туманный, Хоуп Мирлиз, написала за свою жизнь лишь один единственный фэнтезийный роман, но зато один из лучших во всей англоязычной литературе. За 200 лет до начала нашей истории государство Доримар, в основном английское, хотя и с некоторыми фламандскими и голландскими элементами, отправило в изгнание герцога Убри, Горбуна и Распутника и его придворных, а вместе с ними из страны исчезли все чудеса и волшебство. Благополучные и трезвомыслящие горожане клянутся жареным сыром так же запросто, как солнцем, луной и звездами или золотыми яблоками Запада, все, что связано с эльфами, стало восприниматься как откровенно неприличное. Но... Из страны эльфов по-прежнему тайком привозят волшебные плоды. Они вызывают странное видение, сводят людей с ума и ввергают в неистовство. Эти фрукты настолько одиозны, что их даже запрещено упоминать. Тех, кого ловят на контрабанде волшебных плодов, наказывают за незаконный ввоз шелка, как будто подмена имени способна изменить суть. Мэр Луда Туманного, Над Шантиклер, далеко не такой прозаичный человек, каким старается казаться. Все его существование – это в сущности мечты о той благоразумной и размеренной жизни, какую ведут все остальные и какую должно быть вели обожаемые им метвецы, предки нынешних горожан. Но, как нам предстоит вскоре узнать, Натаниэль не видит дальше своего носа. Кто-то дает его сыну Ранульфу отведать волшебный плод из страны эльфов. И вот мир эльфов, он же мир мертвых, как в самых древних волшебных сказках, начинает забирать власть над городом. хоп гоблин Вилли Висп похищает юных леди из академии мисс Крабапль, и уводит их далеко-далеко за леса и холмы. Шантиклер разоблачает контрабандистов, но из-за этого рушится вся его жизнь. Ходят слухи, что в городе вновь объявился герцог Обри. Всплывают тайны убийств, совершенных давным-давно, и, наконец, Шантиклер отправляется в путь через Альфийские топи, чтобы спасти своего сына. Книга, начавшаяся как роман Путешествия, или исторический роман, последовательно превращается в пастораль, комедию-фарс, высокую комедию, историю о привидениях и детективную повесть. И все это написано неизменно изящным, упругим и гладким слогом, завораживающим своей элегантностью. Автор требует от читателя многого, но все наши усилия окупаются столицей. Магия луда туманного берет начало в английском фольклоре, в конце концов, от Обри до Оберона, рукой подать. Вилли Висп со своим Хо-хо-хо: никто иной, как Робин Добрый Малый из песни, которую якобы сочинил Бен Джонсон, и ни один знаток фольклора не удивится, услыхав, что старый Портун нем как рыба и питается лягушками. А песенка про лилейник, дубровник и мякиш в вине впервые была записана в 17 веке под названием «Робин добрый малый» или «Хоб гоблин». Мне попадались издания «Луда туманного», где в предисловии заявляли, будто это слегка завуалированная притча о классовой борьбе. Не сомневаюсь, что если бы эту книгу написали в 60-е Нашлись бы умники, трактующие ее, как повесть о расширении сознания. Но лично мне представляется, что это прежде всего книга о примирении, о том, как уравновесить и объединить друг с другом обыденное и чудесное. Ведь на самом деле мы нуждаемся и в том, и в другом. Эта книга – золотое чудо. Книга для взрослых в самом хорошем смысле этого слова и совершенно неутешительная, как и положено лучшей фэнтези. Впервые опубликована в разделе «Диковинки» журнала фэнтези и научной фантастики в июле 1999 года.